Глава десятая «Пойду и просто заберу мою метлу». Клэр хотела спуститься, но я удержал ее. «Не-не-не, это же твои гости, они тебя узнают». Спросят, почему ты в дорожном платье, почему не с женихом и все такое. «Почему, мои? Я этих накрашенных куриц первый раз вижу, они с твоей стороны». «Таких куриц, как ты выразилась, я точно не приглашал». «Ведьмы исключительно среди твоих знакомых водятся». «Да?» — Клэр хмыкнула, вглядываясь в лица ведьм. «Может, из-за темноты я никого узнать не могу? Или ракурс неудачный?» «Вот-вот, так что пойду я. Какая из метелок наша?» «Не метелка, а метла. С красной ленточкой на рукоятке». «Ага, понял. Я мигом». По лестнице внутри башни я спустился на первый этаж и осторожно приоткрыл дверь. «Ага, ведьмы заняты разговором. Спорят, размахивают руками, обсуждают какую-то Клариссу и ее вызывающее поведение. Значит, им будет не до разгуливающего меня». Я открыл дверь, выскользнул наружу и пошел к парковке бодрым, уверенным шагом, напустив на себя озабоченный вид. Пусть думают, что по делу, занят и вообще не надо трогать человека, может он на службе. Но ведьмам все мои потуги оказались по барабану. Ой, девочки, смотрите, мужчинка, а он ничего так красивенький. Так, девоньки, лови его, а то уйдет. Раз, и мне пришлось остановиться. Ведьмы взяли меня в плотное кольцо и не собирались добровольно отпускать. «А ты с чьей стороны будешь? От жениха, да?» «Ого!» Я кивнул, прикидывая, как от них сбежать. «А вы со стороны невесты?» «Мы?» «Да не!» Они дружно захихикали. «Мы за компанию прилетели, обожаем всякие праздники. На них обычно симпатичных парней много. Они многозначительно перемигивались, не давая мне уйти». «Так, стоп!» Раздвинула своих товарок кудрявая брюнетка. «Я первая с ним целуюсь». «Вот здрасте, с чего это?» «Нет, я, я первая его увидела». «Моя очередь, ты в прошлый раз первая была». «Девочки, не ссорьтесь». Рыжая девица стала пихаться локтями. «Первая должна быть самая красивая, а все знают, что это я». «Ничего себе заявление! Чё это ты-то?» «Я рыжая, а рыжие самые, блондинки самые-самые!» Краем глаза я заметил, как со стены делает мне знаки Клэр. Хмурится и что-то показывает руками. Кажется, она не слишком одобрила планы меня целовать. «Девочки, успокойтесь, сейчас по жребию вытянем, кто будет первый. Опять! Знаем мы, как ты тянешь, только и жульничаешь!» «Давайте считалкой! На золотом крыльце сидели, владыка-царевич-дракон-гоблин!» «Ой, не надо этих детских штучек! Пусть Пусинка целует, у нее завтра день рождения, сделаем ей подарок!» «Ну, можно, можно, порадуем подружку!» «Да и парень-то крепкий, на всех хватит!» Они дружно заржали, выталкивая вперед упитанную девицу с косичками, сжимавшую в руке здоровенную булку. «Давай, пусинка, не стесняйся!» На стене у Клэр между пальцами пробежала молния. «Ох, не завидую я кое-кому!» До рукоприкладства не дошло. Из-за башни неспешно вышел здоровенный дядька. В ярких полосатых штанах, военном мундире, широкополые шляпе с пером и мечом на поясе. Эдакий бравый вояка, дуэлянт и гроза женских сердец. Ведьмы тут же бросили меня и кинулись к новому кандидату. Вы со стороны жениха? Ой, какой мужественный. Душка, просто душка. Мужчина, мы хотим познакомиться. А вы танцуете? Со мной, первый со мной. Меня! В первом ряду размахивала булка и девица с косичками. «Как договаривались, первый он целует меня!» Реакции кавалера не ожидал никто. «Ни ведьмой, ни я, ни Клэр. Угук!» Мундир на его груди расстегнулся, и оттуда вылезла фиолетовая щупальца. С феноменальной скоростью метнулась к ведьме с косичками, отобрала булку и потащила в рот монстра, прекратившего маскироваться. а От визга ведьм у меня заложило уши. а а Они заметались по пятачку между башней, соронником и парковкой для метелок. Пробежать мимо сени, уплетавшего булку, они не решались. Мне пришлось прижаться к стене, чтобы девицы, впавшие в панику, не затоптали меня. а а Девочки, улетаем! Он нас сожрет! а а Толпа ведьм бросилась к парковке, похватала метлой и с криками рванула в небо. «Угук!» Сеня доел булку, помахал им щупальцем и ушел обратно к столам. Прежде чем скрыться, он хитро подмигнул мне левым глазом. «Вот жишь, зараза! А может, ты не случайно сюда забрел?» «Моя метла!» Из башни выскочила Клэр и метнула вслед ведьмам синюю молнию. «Стоять! Метлу верните, заразы! Это моя!» «Бесполезно!» Напуганные ведьмы уносились прочь, разрывая ночную темноту визгом и криками. «Прибью!» — мрачно подытожила Клэр. «Всех запомнила! Найду и каждую в жабу превращу!» На шум начали оборачиваться гости за столами. Кто-то даже встал и двинулся в нашу сторону, собираясь выяснить, что за потасовка, кого бьют и за чью сторону болеть. Я схватил Клэр за руку и утащил в башню, чтобы нас не заметили. «Отомщу!» Клэр сердито щурилась и морщила нос. «Все мы, каждый в отдельности. Тоже мне великие колдуньи чужих мужей и метелки воровать». Всю дорогу обратно в наши покои я старался ее успокоить. «Скажи, а метлу сложно новую сделать? Наверное, особые ритуалы нужны, ингредиенты...» Клэр посмотрела на меня удивленным взглядом. «Их никто сам не делает. Слишком долго и муторно каждый протик зачаровывать». «Ммм... А как тогда? В специальном магазине покупают». «Ну, тогда не надо так расстраиваться. Купим тебе новую последней модели». «Я не расстраиваюсь, я сержусь. Из принципа». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Но сегодня не та ночь, чтобы заниматься такой ерундой. В конце концов, если сильно будет нужно, зачарую швабру. Это быстро. Тем более нас ждет Эльф Дорадо». «Ага». Я обнял Клэр и поцеловал. Ее плохое настроение растаяло, как дым. Но я не сомневался. Девицы, укравшие метелку, еще получат свое. «Поехали?» Мы схватили чемодан, сумку и достали амулет. «Поехали!» ух Как и в прошлый раз, портал сработал безукоризненно. Вот только переместил не в знакомый помпезный зал, а на типичный вокзал. Широкие ниши в стенах, где появлялись телепортируемые, галерея с указателями, табло с надписью «Добро пожаловать» и будочка со спящим эльфом в фуражке. «Стоило нам выйти из ниши и отыскать указатель выход, как рядом появился гоблин с тележкой. насильщик недорого!» Орал он, не глядя на нас, будто вовсе не интересовался нашими чемоданами. Мы не стали к нему подходить и пошли к выходу. «Носильщик!» Гоблин обогнал нас и встал на пути. «Недорого!» Клэр усмехнулась, и мы обошли этого хитреца по дуге. «Но зачем нам насильщик Чемодан Клэр сам бежал за нами на лапках, да еще и вез на себе мою сумку. «Носильщик!» Навязчивый гоблин снова убежал вперед и перегородил тележкой проход. «Очень дешево!» «Владыка!» — гаркнул я. «Почетный гоблин и победитель эльфов! Дорого!» «Ведьма!» — поддержала меня Клэр. «Сердитая и могущественная! В жабу бесплатно! Обратно по весу в золоте!» Мы переглянулись и засмеялись во весь голос. Гоблин мгновенно убрал тележку с нашего пути, стянул с головы картуз и поклонился. «Простите, не узнал. Свет здесь плохой, лиц не видно», — забормотал он. «Вам я таки бесплатно отвезу, хотите?» «Нет, ну и не надо, понятное дело. Владыка и ведьмы это серьезно. Это вам не обычные обрачующиеся, а я что, я зарабатываю? Детей, внуков кормить надо, сидят по лавкам, кашу просят. Еще бутерброды с икрой хотят, штаны новые, на карманные расходы опять же». Он был такой потешный, что я вытащил из кошелька золотой и бросил гоблину. Зеленокожий поймал монету на лету и поклонился. «Благодарствую, владыка! В следующий раз обязательно отвезу ваш чемодан. Да, обязательно!» Мы снова засмеялись и вышли в город. Я обернулся. Над серым зданием горела надпись «Телепокзал». «Самые быстрые перевозки». Ночью эльф Дорадо светился, как новогодняя елка. «Вывески, реклама, то тут, -то, то там взлетал в небо фейерверк». «Парили стайки светлячков, складывавшиеся в надписи». «Колесили экипажи, где-то гремела музыка». «В первый момент мы даже растерялись, а куда идти-то?» «Нам бы найти гостиницу да отдохнуть после тяжелого свадебного дня». «Спросить надо кого-нибудь из местных». «Может, вернемся, спросим носильщика, он наверняка подскажет». «Как вариант». Но мы не успели даже сдвинуться с места. Из здания телепокзала вышел человек и быстро засеменил мимо. А чего это у него такая знакомая лысина? Кэйри! Мужчина обернулся. На его лице промелькнули друг за другом раздражение, удивление и ужас. «Владыка!» Он упал на колени. «Простите, я не хотел, честное слово!» «Ужасные обстоятельства вынудили меня покинуть торжество вашей свадьбы, простите, я не хотел!» «Встань немедленно, ты чего это? Простите, владыка!» «Да не ругаюсь я, что ты придумал еще? Ну, дела, бывает, я никого принудительно не заставляю праздновать». «Правда?» Он недоверчиво посмотрел на меня, но с колен поднялся. «Фух, я уж вообразил, что вы покинули свадьбу, чтобы покарать меня за прогул. Вот еще, мы здесь сами по себе решили в свадебное путешествие съездить». «Да вы что? А может, у меня остановитесь? Лучший номер в вашем распоряжении, владыка. Окажите милость, как в старые добрые времена». Клэр подмигнула мне, одобрительно кивая. «Но если как в старые добрые времена, тогда давай». «Сейчас все организую!» Он куда-то сбегал, и через пару минут перед нами остановился открытый экипаж с шашечками, запряженные двумя драконами. «Ох ты! Иллюзия!» — пояснил Кейри. «Чтобы туристов развлекать, а на самом деле обычные сороны. Садитесь, а я пока багаж погружу». Возница открыл нам дверь и буркнул что-то приветственное. В экипаже место оказалось достаточно и для нас, и для Кейри, закинувшего чемодан в багажник. «Скажи», — я наклонился к Кейри, — «как же ты здесь оказался?» «Явно не жениться задумал». «Управляющий моей гостиницы заболел», — вздохнул лысый отельер «Вот меня срочно и вызвали». «Как же ты умудрился отхватить здесь гостиницу?» «Полагаю, эльфы не горят желанием пускать чужаков». «Ваша правда, не любят они делиться с инородцами, но мне повезло!» «Расскажешь? Вам интересно?» «И мне тоже!» — кивнула Клэр. «Расскажите, пожалуйста!» «Да ничего особенного!» Владелец одной из местных гостиниц умер, не оставив наследников. Городоначальники обратились в Лигу выдающихся ательеров чтобы найти достойную замену. «Какая интересная организация!» «Да...» Кэрри улыбнулся, «и очень влиятельная. Моя семья — член Лиги со времен моего прапрадедушки, а после того сражения, когда мою гостиницу взорвали, мне повысили членство до почетного. О как! После того побоища я, конечно, возместил Кэрри стоимость гостиницы, а он, оказывается, получил еще и дополнительный бонус. Однако эта Лига не так проста, как может показаться». «Так что, — продолжал Кэйри, — я смог выкупить гостиницу у города как свою. Цена, правда, была не как для своих, но оно того стоило. Эльфы выдали мне амулет портала, бизнес-визу и памятку, какие налоги платить. Кстати, мы уже приехали». Здание гостиницы напоминало то ли дворец недомерок, то ли виллу плантатора, то ли храм сиборитов. Колонны, балкончики, каменные горгульи, только не страшные, а забавные. Но заставила меня улыбнуться вывеска с названием «Красный орк». «Темные боги!» до да чего символично!» Именно в старой гостинице под этим же названием я впервые встретился с Клэр. «Прошу вас!» — Кэри распахнул дверь, приглашая нас внутрь. «Магистерский люкс ожидает вас!»